Тучки хромого. Коржаев притворил за собой дверь, и давно не смазанная петля противно заскрипела. Он вздрогнул и оглядел свою комнату, пыльную, захламленную, чужую. Сел на старый продавленный стул и долго, задумчиво смотрел перед собой. Хаос, хаос. И вокруг хамы, сплошные хамы. Сердце больно шумом шевелилось в груди. Порфирий Викентьевич сварил на спиртовке кофе и, закутавшись в махровый халат, улегся на тахту. Комната, освещенная небольшим самодельным торшером, была погружена в полумрак. Погорел. Погорел. «Погорел», — думал Коржаев. Растерялся, как малокосос зеленый. «Чего?» — спрашивается. «Ну, мои детальки. Для работы, для нового оборудования был. Что врачишка этот, что милиционер. Много они в аксах понимают. Сказал бы мои, и все, тут конец. Отвязались бы». Господи, господи. Отказался. Отказался. Дурак. «Конечно, подозрительно. Не психи же они. Своими руками товарищ то вынули. И погорел. Теперь вся надежда, что мент, растя по пузырек, в больнице оставил. А то сидеть мне на нарах. Теперь Хромова надо предупредить. Мало ли что получится может. Пусть к любым гостям будет готов. На него-то наплевать. А если его за штаны, да он в раскол... — А, тогда как? — Да. Видно, старый становлюсь. ай ай ай сколько лет по краю ходил. И ничего. И ничего. А тут все сразу. И пес этот на Волге. Господи боже, за что караешь? — Две тысячи, как коровы языком. Коржаев встал, охая, подошел к старому рассохшемуся письменному столу, долго копался в ящиках, наконец нашел почтовый конверт и мятый пожелтевший лист бумаги. Аккуратным каллиграфическим почерком написал. Джага. Куражкин случайно снял последнюю перелетную дичь. Но псы след не взяли. Не знаю, откуда нюхать. Скажи хромому. на охоту не ходил. Пусть ждет сезона. Долго вспоминал что-то. Потом выявил на конверте. Москва, Большая Грузинская улица, дом 112, квартира 7, Мосину-Ю. Послюнил языком край конверта, заклеил, провел еще раз по нему рукой. Задумался. Невеселые размышления Коржаева прервал короткий звонок в уличную дверь. Один звонок — это ко мне. Кого бы еще в такую познату нелегкое принесла? Коржаев положил письмо в карман халата, вышел в коридор и открыл дверь. На лестнице стоял красивый, хорошо одетый молодой человек в очках. Мне Коржаева Порфирия Викентьевича. — негромко сказал посетитель. — Это я. — Из АБХСС. Разрешите войти? Молодой человек небрежным движением выдвинул из верхнего кармана пиджака красную книжечку и направился в квартиру. — Пожалуйста, — проговорил холодея Коржаев. — Вот оно. — Не кончилось, значит, саксами-то. — пронеслась торопливая мысль. — Из АБХСС. — повторил, войдя в комнату Коржаева, молодой человек. — На основании ордера прокурора мне поручено произвести в вашей квартире обыск. Оружие, ценности, отравляющие вещества предлагаю выдать добровольно. — Да какое у меня старика оружие! — пролепетал Коржаев. — Да ценностей никогда у меня, милостивый государь, не было. Вы хоть весь дом переверните. Очкарик проклятый пес вынюхал все-таки. Коржаев с ненавистью посмотрел на посетителя. — Это все вы так поначалу говорите, — отрубил молодой человек. — А как начнут облигации да бриллианты сыпаться, так сразу? — Ах да ох! — Да не мое это все. Бабушка наследство оставила. — А бабушка-то до войны умерла. Какие у нее трехпроцентные облигации? — Да нет у меня облигаций никаких, — повторил Порфирий Викентьевич. — Ищитесь. — Распишитесь вот здесь, на протоколе. Да и начнем. Дрожащими руками... Коржаев расписался на бланке, и очкарик приступил к обыску. Спокойно и методично, быстрыми, ловкими движениями. Молодой человек открывал ящики шкафа, стола, шифоньера, выкидывал их содержимое на тахту, осматривал и небрежно запихивал вещи обратно. Было тихо. Коржаев постепенно приходил в себя. Он был... Напряжен, как человек, который хочет вспомнить что-то давно знакомое, реальное и все же неуловимое. Мысли гремели в голове торопливо и бестолково, как медики в копилке. Память, словно патефонная игла в заезженной борозде, заела на какой-то дурацкой блатной песенке. Дело сделал свое я и тут же назад. А вещи к теще в Марину рощу. — Какие вещи, к черту! Господи, спаси, помилуй. К теще, в Марину Рощу. Почему в Марину Рощу? Я жил в Москве на Пушечной улице. Да, в маленькой комнате на Пушечной улице. Уютный и спокойный, как бомбоньерка. К теще, к теще. Почему к теще? Жена. Да, жена сидит в мягком кресле. А я стою около письменного стола. И так же, как сейчас, в комнате идет обыск. «Так же, как сейчас. Так же, как сейчас. Так же...» «Нет, не так. Вспомнил. Вспомнил. Не было тишины. В комнате был шум. С соседкой понятой громко разговаривала дворничиха. Другая соседка тоже понятая. Часто и шумно вздыхала. Надо же, надо же. Пожилой следователь беседовал с оперуполномоченным. «Вот...» Вот что он пытался вспомнить. Во время обыска были люди, много людей, и перед обыском следователь дал ему прочитать бумагу, в которой было ясно написано, почему, за какие грехи производится обыск. А сейчас понятых нет, и следователя нет, и бумаги никакой. И еще, он вспомнил это четко, был бланк протокола обыска. Бланк, бланк, а не бумага, отпечатанная на машинке. — Нет, тут что-то не так. Он прокашлялся. Крипло спросил. — Позвольте узнать, молодой человек, за что у меня делают обыск? — А то вы сами не знаете. — Нечего прикидываться. — Да я верно не знаю. Вы уж мне скажите, это по закону полагается. — Ишь ты, законник, не мешай работать. Про закон вспомнил. — Ты лучше припомни, где ворованные часовые детали лежат. Опять же, без понятых ищите... «Гражданин...» «Непорядок? Понятых?» «Что ж, давай соседей позовем. Я же для тебя дурака старался. От соседей стыда потом не оберешься». «Ничего. Стыд не дым. А вы ж мне свой документик-то покажите, уважаемый начальник. А то искать ищите А кто ищет, неизвестно. Сколько раз тебе повторять? Из-за БХСС я. И нечего тебе о моих документах думать. О себе лучше подумай. Жулик». Точно жулик. И в какой момент подгадал, сволочь. Это хромого номера. В старика захлестнула волна острой ненависти к проходимцу. Хотел воспользоваться растерянностью, ограбить, отнять, кровное. — Ладно, — твердо сказал Коржаев, — хватит комедию-то ломать. — Давай документ, или я сейчас милицию позову. — Ты что, дед, с ума сошел? Или ты милиции что-нибудь про часики рассказать хочешь? сказал очкарик и шагнул к Коржаеву. — Стой, жулик! — обезумев от ярости, захрипел старик. — Я сейчас людей, соседей позову. Я тебе, негодяй, покажу, как честных людей грабить. Сознание своей правоты перед законом, по сравнению с этим проходимцем, опьянило Коржаева. Теперь он уже был твердо уверен, что это штучки Хромова. Лихорадочно выкрикивая угрозы, он пошел навстречу грабителю. Стоп! Неожиданно спокойно И негромко сказал тот. Вот мой документ. Он сунул руку во внутренний карман пиджака, резко вынул ее, и боль, оглушительная, палящая, ударила в глаза Порфирию Викентьевичу, в переносицу. Отдалась в затылки, перевернула весь его мир и куда-то ушла. Забрав с собой и незнакомца, и комнату, И все мысли и заботы. Сводка о происшествиях по городу за 22 июня. Пункт 1. Убийство. В квартире 112, дома номер 77, по улице Чижикова, в 7 часов 20 минут, соседями обнаружен труп гражданина Коржаева Порфирия Викентьевича, 1898 года рождения. На место происшествия выезжали опергруппа дежурного по городу и служебно-медицинский эксперт. Установлено, что смерть гражданина Коржаева наступила в результате сильного удара тяжелым предметом в область переносицы. Денег и ценности не обнаружено. Сохранность имущества Коржаева проверяется через его соседей и знакомых. С места происшествия изъяты. Первое. Настольные часы со свежим пальцевым отпечатком, отличающимся по типу популярных узоров, от пальцевого отпечатка Коржаева. Второе. Зашифрованное письмо, адресованное гражданину Мосину Ю в Москву. По заявлению соседки потерпевшего, а совет ОА, в 23 часа 30 минут у него находился посетитель. Мужчина, голос которого она слышала. Приметы посетителя неизвестны. По факту убийства Коржаева возбуждено уголовное дело. Следствием применяются срочные меры к розыску убийцы.